Глава 1 Иногда Александре казалось, что все это не по-настоящему. Просто постановка, да еще не самая удачная. Кукольный театр, игра теней на белом экране. Все слишком плоско и очевидно. А иногда накатывало чувство, что правда проявила себя только сейчас. Не было этих долгих, мучительных лет, проведенных вдали от дома, не было похищения, пыток, и Эрика тоже не было. Ещё вчера она была 18-летней девчонкой, которая поссорилась с отцом, зная, что скоро они помирятся. Но сегодня он уже мёртв. Он уходил в землю. И ничего больше не вернуть. Смерть Михаила Эйлера была предсказуемой и ожидаемой. Он сильно сдал ещё зимой, вскоре после Нового года, совсем как предсказывал Андрей. За долгие годы болезни отца они все привыкли пошучивать, что он на самом деле вечный. Он их всех переживет. Они жалели его, но эта сумрачная стабильность утешала их. Михаил был рядом, однако не доставлял проблем. Его смерть была отложенным горем. Его унылая полужизнь давала его детям возможность чувствовать себя моложе. Они ведь не были старшим поколением семьи. Но в этом году финал истории Михаила стал очевиден. Он все реже адекватно воспринимал реальность. Кажется, последний раз это было в июле. И даже тогда он выныривал из параллельного мира, в котором обитал большую часть времени, не помня предыдущих событий. Его память бросила последний якорь на семейном новогоднем празднике. Возможно, это было к лучшему. Вместе с его разумом сдавала позиции и тело. Оно еще двигалось, но уже все меньше, все реже. Сиделки вынуждены были каждое утро проверять, жив он или мертв. Это стало неочевидным. Обычно он просыпался. А в начале октября все-таки оказался не жив, умер во сне. Такую смерть многие считают подарком праведникам. Возможно, это означало, что свои ошибки он искупил сполна. Александра увидела его уже на похоронах в гробу. Он был совсем не похож на себя, даже в болезни, не говоря уже о том прошлом, в котором он стал легендой. Он напоминал маленькую восковую куклу, слепленную неумелым мастером по неудачному портрету Михаила Эйлера. Вот тогда и возникло чувство нереальности происходящего. Александра не знала, как это преодолеть. Внутри как будто поселилась холодная пустота, без боли. Не было ни слов, ни мыслей, ей нечего было желать. Но теперь она была особенно благодарна Андрею, который заставил ее сказать отцу правду в декабре. Если бы Александра тогда сдержалась, поддалась уговорам обиды и гордости, эта правда так и осталась бы внутри, стала бы нитью, не отпускающей ее от могилы отца. Теперь же Александра даже сквозь онемение понимала, что все нужные слова прозвучали. Это облегчило потерю, однако не сделало по-настоящему легкой. Александра хотела удержать его, вернуть, но не того Михаила, которым он был в последние годы, нет. Ей сейчас приходилось отпускать мечту о том отце, который ей полагался от рождения, и который почему-то не достался. Разум немилосердно рисовал не случившееся. Все эти сорвавшиеся встречи, гордые взгляды, протянутую руку. Все воспоминания, которые не были созданы. Все дни, которые пропали впустую или оказались изуродованными горем. Она не смогла бы объяснить все это, да и не хотела. Никто не ждал от нее слов и, к счастью, не пытался засыпать ее боль дежурными фразами. Рядом с ней оставался Андрей. Тихо, постоянно, ненавязчиво, но ровно так, как надо. Теперь, стоя на кладбище, Александр намеренно прижималась к нему. Чувствовала за спиной его грудь. Чувствовала, как он дышит. Одной рукой он обнимал ее. В другой держал черный зонт, прятавший их от дождя и от всего мира. Александра понимала, что ничто больше не сможет сейчас помочь. Только это тепло и дыхание, и пульс, который бился под кожей, выдавал себе, когда она обхватывала пальцами запястья Андрея, чтобы в который раз убедиться, что он здесь, рядом. Он точно останется. А со стороны наверняка казалось, что она спокойна. Она даже скучает. Возможно, кто-то решил, что она злорадствует. Ей было все равно. Она заставила себя оторвать взгляд от восковой куклы в гробу. Посмотреть на тех, кто стоял теперь кольцом у разрытой могилы на умытом дождем кладбище. Ян оставался неподалеку, в паре шагов. Раньше, когда Александра только вернулась, она бы не усомнилась, что не справится с чем-то подобным без него. Но теперь все стало другим. Ей хватало того, что Ян достаточно близко. Там, где должен быть. Брат пришел без зонта. Уже вымок, но его это не волновало. Он смотрел на мертвого отца, хмурился, думал о чем-то, сжимал кулаки. Александра не знала, почему, и не хотела спрашивать. Понимала, что ему больно будет отвечать. Иногда горе кричит, иногда оно требует молчания. Рядом с Яном стояла Ева, тонкая фигурка в черном плаще. Широкий капюшол не только прятал ее от дождя, но и скрывал большую часть ее лица. Впрочем, Александре и не нужно было видеть ее, чтобы знать наверняка. более эта девушка не чувствует. Сострадание тоже. И не только потому, что вообще не знала Михаила Эйлера. Не умеет просто. Ева была не из тех, кто приходит ради приличия, и в какой-то момент ее присутствие удивило Александру. Но потом она заметила, как Ева украдкой коснулась руки ее брата, и Ян чуть расслабился. Значит, ей все-таки нужно было прийти. Пусть так. Это избавляло Александру от вины за то, что она недостаточно поддерживает брата. Павел оставался рядом с гробом. Он следил за всем. Он постоянно был чем-то занят. И казалось, что он всего лишь вел деловой проект. Ему было без разницы, что организовывать. Александра знала, что по нему смерть отца ударит больнее всего. Просто понимание накроет его позже. Павел допустит это только, когда будет один, и никто никогда не узнает, что он себе позволит. На следующее утро он снова будет собран и безупречен, разве что покажется чуть старше. Но кто это заметит? Кто будет достаточно внимательно смотреть? Александре оставалось лишь надеяться, что Кирилл все понимает и поддержит отца. Эти двое за последние месяцы неплохо поладили. Да и Кирилл после недавних событий повзрослел на целую жизнь. Да, он поступит как надо. Александра видела нужную уверенность во взгляде племянника. Нина пришла на кладбище с детьми и только с детьми. Александра ожидала увидеть еще и Валентина Назарова, Он стал частым гостем в доме ее старшей сестры. Но, похоже, Назаров, как и Ева, обладал каким-то звериным чутьем, подсказывавшим ему, где и когда нужно быть, а где лучше не появляться. Ася стала единственной, кто плакал открыто и честно. Никита большую часть времени не отрывал лица от плеча матери, но для него это было идеальным поведением. Они все собрались тут. Все дети Михаила Эйлера выросшие не такими, как он хотел, выросшие такими, как надо, со многим справившийся Интересно, он гордился бы ими, если бы остался в трезвом сознании и все понял? Ты бы мной гордился? Когда все слова, которые Александра пропустила мимо ушей, были сказаны, настало время последнего прощания. Подойти, коснуться, почувствовать под губами сухую, покрытую пудрой кожу, Тело готовили к похоронам по всем правилам. Кажется, она справилась. Александра не думала об этом. Смотрела, не моргая, как закрывает гроб. Когда она протянула руку к земле, чтобы взять традиционную горст она обнаружила на пальцах кровь. Похоже, в какой-то момент она сжала руку Андрея так сильно, что ногти пробили кожу. Она не знала, когда и почему. Он даже не вздрогнул. Следующие часы утонули в черно-белом тумане. Александра не уезжала лишь потому, что не хотела бросать остальных. Они должны были видеть, что она рядом. Но мысли все время улетали куда-то еще. То в лишенные окон комнаты борделя, залитой кровью, то в старый яблоневый сад, где маленькая девочка с белыми от солнца волосами плакала и все спрашивала, но почему? Почему все должно было закончиться именно так? Вся ее жизнь должна была сложиться по-другому. Она не выбирала, когда уйти. Доверила это Андрею. Порадовалась тому, что они уже несколько месяцев жили вместе, и сейчас не нужно было ничего обсуждать в такси. В прихожей он потянулся к выключателю, но она перехватила его руку. «Не включай свет». Это были первые слова, которые она сказала ему за много часов. «Хорошо», — только и ответил Андрей. Он не стал не удивляться, не засыпать ее обеспокоенными вопросами, которые наверняка накопились за этот день. Когда она добралась до кровати, почему-то стало очень холодно. Александра понимала, что и в квартире сейчас тепло, и на ней одеяло, и Андрей рядом. А холод не отпускал. Настоящий, ощутимый. Ее била вполне реальная дрожь. Согреться никак не удавалось. Может, так подкрадывалась лихорадка? Или холод попросту шел изнутри, потому что от него невозможно было убежать? Андрей в какой-то момент забеспокоился, осторожно коснулся ее лба. Но истинная температура его, видимо, не насторожила, и он не стал предлагать ни лекарств, ни еще одно одеяло. Ночь прошла странно, мутно. Перед глазами мелькали воспоминания, которые Александр считал надежно запертыми, и которые вроде как не были связаны с отцом. Не напрямую, так точно. Но это их не останавливало. Утром стало лучше, но не слишком, и следующие дни прошли как в тяжелой болезни. Александра чувствовал себя слабой, не хотела ни выходить из дома, ни говорить с окружающими. Андрей не упрекал ее, гулял с гаей и делал все, чтобы вспоминать о внешнем мире ей пока не приходилось. Постепенно то, что держало ее со смерти отца и чему Александра не могла подобрать название, ослабило хватку. Она все равно не спешила радоваться. Она знала, что это не тот случай, когда все станет хорошо само собой. Что-то должно было случиться, достаточно значимое, чтобы отвлечь ее, встряхнуть и действительно вернуть к реальности. И что-то случилось. Ян пришел без звонка. Ему не нужно было узнавать дома ли Александра. Брат выглядел уставшим, невыспавшимся. Ему эти дни тоже дались нелегко. Он уже вышел на работу, кажется, позавчера. Но когда Александра не высказала никакого желания присоединяться к нему, он не стал ее беспокоить. Зато теперь он пришел уверенно, значит, уходить один не собирался. «Ты как?» — спросил он. «Нормально, уже нормально. Кофе будешь?» И оба они знали, что никакое это на самом деле ненормально. Да и не будет нормально в ближайшее время. Но Александра намекала, ей не хотелось говорить о случившемся. В этом просто не было смысла. Сейчас проще всего было жить так, как нужно. Выполнять свою работу, ожидая, когда рана внутри заживет. Это произойдет быстрее, если не тревожит рану словами и памятью. «Кофе буду», — кивнул Ян. «Все равно поговорить нужно». Так почему бы не здесь? — Я вас оставлю, если мне не обязательно подслушивать, — сказал Андрей. — Думаю, неплохо бы проверить клинику. Ну, так, глянуть, что от нее осталось без моего присмотра. Я вечером вернусь, не возражаете? — Я и сама, наверное, буду поздно. Сдержанно улыбнулась Александра. — И спасибо тебе. Она не стала уточнять, за что благодарила. Андрей так знал. Когда он ушел, как раз закончила ворчать в своем углу кофемашина александр поставила перед братом чашку и заняла свое место за столом. «Ты все это время справлялся без меня? Я даже удивлена?» — фыркнула она. «Это было сложно. Там накопилась в основном бумажная возня, которую ты успешно игнорируешь уже второй год. Так что ты бы все равно сидела на подоконнике или играла с гаи Я кое-как обошелся без этого. «Но?» «Наверняка же появилось какое-то «но». «Появилось кое-что». «И мне не помешало бы твое мнение», — помрачал Ян. Он не смотрел на сестру, разглядывая свое отражение в черном кофе. «Я пока не особо представляю, с какой стороны подступиться. Это кое-что можно описать двумя словами?» «Мертвый ребенок». «Елки!» — нахмурилась Александра. «Ладно, можешь добавить еще слов». Мумифицированный маленький ребенок, умерший где-то год назад и взявшийся непонятно откуда. «Стало понятней?» «Стало хуже». Тело ребенка нашли случайно. История началась не с него, а с другой смерти. Месяц назад 49-летнего Игоря Красовского нашли мертвым на ступенях детской поликлиники. Сначала мужчину, одетого в грязной лохмотье, сочли пьяным и попросту обходили стороной. Но что он мертв, обнаружили лишь вызванные кем-то сотрудники полиции. Причиной смерти Красовского стали два крупных осколка стекла – обнаруженные у него в животе и в ноге. Сами по себе ранения не были смертельными, однако Красовский вместо того, чтобы вызвать скорую и дожидаться помощи, много двигался, и в какой-то момент кровопотеря стала критической. Проверка показала, что мужчина вел откровенно маргинальный образ жизни. Красовский, который еще в юношестве получил инвалидность из-за травмы головы, отличался ограниченными умственными способностями. Он почти ни с кем не общался, жил на пособие, а большую часть времени посвящал прогулкам по свалкам и сбору мусора. Обычно такое хобби пресекают родственники, но у Красовского их не было. Он жил один в квартире, доставшейся ему от бабушки. Со сводной сестрой он контакт не поддерживал, и она не смогла ответить на вопрос, желал ли кто-нибудь ему смерти. Пожалуй, желал. И много кто. Красовский был хордером и знатно отравлял существование своих соседей. Вот только следователь, которому было поручено заняться смертью мужчины, сомневался, что кто-то из них решился бы избавиться от бродяги именно так. Дело по-прежнему было открыто, однако толковых подозреваемых в нем не наметилось. Рассматривалась версия о том, что Красовский напоролся на стекло сам, когда полез в очередной мусорный контейнер. Ей и предстояло стать ключевой — Сестра Красовского, Ирина, допускала, что все могло сложиться именно так, и полицию в недостатке старательности не обвиняла. Женщине, похоже, и самой хотелось, чтобы все завершилось как можно скорее. Словом, гибель Красовского была трагично банальной до тех пор, пока сестра не взялась разбирать хлам в его квартире. Тогда и обнаружилось, что среди гор мусора хранились мумифицированные детские останки. — Прямо среди этого хлама? — уточнил Александр. Ей несложно было представить такое. Александре уже доводилось видеть жилища хордеров, они обычно представляли собой некое подобие филиала свалки в отдельно взятом доме. В этом плане австралийские хордеры ничем не отличались от русских, психическое отклонение было одно и то же. Они заполняли пространство вокруг себя таким количеством мусора, что маленькому мертвому тельцу легко было потеряться там на год и на два. Другой вопрос, почему Красовский спокойно притащил к себе труп ребенка и никому не сообщил об этом? Неужели он был настолько оторван от реальности? Однако история Игоря Красовского казалась куда более запутанной. Тело ребенка скрывалось в садовой скульптуре. Вероятнее всего, Красовский обнаружил это уродство на очередной свалке и вряд ли догадывался, что скрыто внутри. Кто бы догадался на его месте? Самому умственно отсталому мужчине не по силам было вот так избавиться от тела. Вероятнее всего, труп спрятали внутри бетона, намеренно повредили скульптуру и вывезли ее на свалку. Все выглядело логично, никто не позарился бы на столь сомнительный трофей, кроме Хордера, у которого было свое восприятие мира. Однако даже обнаружение красовским статуи не стало угрозой для преступников. У него бетонный ангел мог храниться годами, Неизвестно, сколько времени он провел в квартире. Тело обнаружили случайно, когда статую разбили при перевозке. По иронии судьбы, опять на свалку, где ей и полагалось быть спрятанной с самого начала. Но теперь это преступление было обнаружено, и оно привлекло куда больше внимания, чем смерть Красовского. «Ты ездил в ту квартиру?» — спросила Александра. «Вчера вечером». «А меня почему не позвал?» «Реально смысла не было». Сама разбитая статуя таила в себе больше вопросов, чем ответов. По осколкам лишь можно было разобраться, что внутри скрыта значительная часть останков, на этом все. Потому что оказалось на виду, нельзя было определить, сколько лет ребенку, мальчика-то или девочка, весь ли труп спрятали внутри. Тут многое зависело от экспертов. Янджа сосредоточился на грузчиках, которые норовили удрать при первой возможности. Допускать это было нельзя. Высока вероятность, что многие из них работали не по договору, а исключительно на честном слове. Таких быстро не отыщешь и повесткой на допрос не вызовешь. Приходилось ловить момент. Грузчики были неразговорчивы. Яна пришлось пробраться через десятки «ничего не знаю», как же задолбался и угораздило вляпаться за такие копейки, прежде чем он получил более-менее толковую информацию. Кто-то из грузчиков вспомнил, что изначально, до того, как квартиру начали освобождать от хлама, золотой ангелочек стоял в коридоре неподалеку от выхода. Позже статуи сдвинули в сторону, потому что она была слишком тяжелой. Грузчики не без оснований надеялись, что ангелочек вызванные машины не поместится и станет проблемой другой бригады. Однако выносить его все-таки пришлось. Расположение намекает, что Красовский притащил его не так уж давно задумчиво указала Александра. «Мне сегодня утром уже успели сообщить, что трупу ориентировочный год, в смысле, в состоянии труппы год, возраст еще устанавливают». «Я поняла. Думаю, год назад в квартире было посвободней. Если бы статуя все время была там, она бы оказалась подальше от выхода. Но это домысел, который с учетом веса ангелочка ничего не стоит. Возможно, он был настолько тяжелый, что Красовский так и бросил его в дверей год назад». «Может, кто из соседей видел, как он тащил домой эту бандуру? Большой этот ангел? Метра полтора изначально был?» «Не слабо, и из бетона. Такое не каждый день увидишь. Так что по соседям?» «Сегодня участковый им нервы мотает», — отозвался Ян. «Но я уже сейчас могу поспорить, что толку от этого не будет. Красовского там надух не переносили». но было бы за что, если уж совсем честно». «Это да». Но при таком отношении обычно или отворачивается или пялятся прямо на объект неприязни. Не запомнили они этого ангел однозначно. Тут, походу, только остается, что ждать подсказок от экспертов. «Долго возиться будут», — покачала головой Александра. «Они бы и просто с мунифицированным трупом зависли, а уж с извлечением из статуи... Короче, не можем мы столько сидеть и ждать». «А что можем?» «Сосредоточиться на Красовском. Больше у нас нет никого пока». «Да не убивал он никого», — указал брат, задумчиво поглаживая гаю «Сама ведь знаешь. Хордеры при всей своей придурковатости безобидны». «Я не о том сейчас. Я о его смерти говорю». «Как тебе такой расклад?» «Кто-то убивает ребенка, прячет садовую скульптуру, отвозит на свалку, но не забивает на это дело, а продолжает наблюдать. Ну, так, на всякий случай. узнают что скульптуру утащил Хордер, перехватывает этого Хордера, пытается выяснить, сколько там известно». Но Красовский наш далеко не оратор. Чтобы перестраховаться, его убивают. Стеклом же вот. Сработало же. Ян задумался. Смеяться над ее версией он не спешил, да и понятно почему. Александра и сама не была ни в чем уверена. С одной стороны, это только в американских боевиках свидетелей убивают без раздумий и сомнений. В реальности же преступники понимают, что каждое убийство — еще одна огромная проблема. С другой стороны, Игорь Красовский был откровенным маргиналом, от таких обычно избавляются легче всего. За ним какое-то время понаблюдали, поняли, что семьи у него нет, решили его убрать. Логично предполагая, что после этого Золотой Ангел вместе с другим хламом отправится на свалку, на сей раз на Веки Вечной. Версия была сомнительная, но с чего-то нужно было начинать, особенно при том, что смерть Красовского расследовали уже месяц. Пусть и без особого усердия, но материала все равно собралось немало. Получить все это прямо в квартиру было невозможно. Да, Александра и не хотела. Она вообще теперь старалась как можно реже связывать свой дом с работой, особенно после того, как Андрей поселился с ней. Он об этом не просил, это скорее ей было нужно. Прошло не так уж много времени после того, как она была на улице. А ей вдруг показалось, что целая жизнь. Это ощущение усиливалось еще тем, что в день похорон лил дождь, и все вокруг выглядело серым, поникшим, как будто тающим. Теперь же сияло солнце, и небо казалось насыщенно синим, словно вернувшим свой цвет после того, как лето выжгло из него все краски. Сияние задерживалось в пожелтевших листьях, пропитывало их, и вот уже создавалось впечатление, что они сами светятся. Почти невесомые облака сухой листвы шуршали под ногами, совсем как в детстве. И Александра не удержалась. Пнула оказавшийся на асфальте каштан так, что он перелетел через всю парковку и скрылся под чьей-то машиной. «Порицаю!» — усмехнулся Ян. «Правильно произносится «завидую», — поправила Александра. «У тебя никогда так не получалось». «А помнишь, как папа...» Она начала и запнулась, не договорив. Александра понятия не имела, откуда вдруг выскочила эта реплика. Она никогда их детство не упоминала, она давно уже перестала это делать. А тут вдруг сама выскользнула из подсознания которое прекрасно знала, что для нее по-настоящему важно. Ян все правильно понял. Он покосился на нее, ничего не сказал, а уже в машине начала рассказывать что-то про Алису. Александра рассеянно кивала, абсолютно не прислушиваясь к его словам. Думать о сейчас было легче, безопасней даже, как бы иронично это не звучало. Поэтому Александра была рада тому, что по делу Хордера хватало документов, отчетов, показаний, видеозаписей. Следователь, которому было поручено дело Красовского, не скрывал пренебрежительного отношения к погибшему. Но это никак не повлияло на его работу. Он уже успел восстановить события последнего дня жизни Хордера. Игорь Красовский умер в начале сентября. В тот день погода баловала летним теплом, поэтому хордор еще ранним утром отправился в пригород. Ему нравились большие городские свалки. В те редкие минуты, когда он все же удосуживался поговорить с сестрой, он называл их сокровищами. Правда, потом он нарывался на полное непонимание со стороны Ирины и разговора прекращал. До свалки он добрался примерно в десять утра и задержался на много часов. Читая об этом, Александр подумала, что ее теория пока подтверждается. Если убитого ребенка хотели надежно спрятать, загородная свалка подходила идеально. Там слои мусора быстро погребли бы скульптуру, а местные бомжи на нее не позарились бы. Зачем им то, что нельзя использовать или продать? Просчитать появление Хордера вроде Красовского было невозможно. Так что статую он наверняка приволок из пригорода. Но раньше. В этот день он возвращался налегке. Следующие достоверные сведения удалось получить в районе четырех вечера, когда кроссовского засняла камера наблюдения, установленная в салоне автобуса. Мужчина вошел, оплатил проезд и устроился на задней площадке. «Он уже ранен», — указал Александра, постучав пальцем по экрану ноутбука, на котором близнецы запустили переданный им ролик. «Видишь?» «Вижу. Понять это было не так уж сложно». Красовский сильно горбился, одну руку постоянно прижимал к животу, он пошатывался, почти падал, если автобус трясло особенно сильно. На брюках расплылось багровое пятно. На животе оно было не так заметно из-за черного свитера. Немногочисленные пассажиры автобуса без труда разглядели бы, что с ним что-то не так, если бы озадачились таким. Но они предпочитали не смотреть. Конечно, все они заметили Красовского, он прошел мимо них, Однако он был неопрятным, наверняка вонючим после свалки, угрюмым, возможно, он казался пьяным. Они отводили глаза, потому что боялись нападения. Посмотри ему в глаза, и он разозлится, как хищный зверь. Или начнет клянчить деньги, что более вероятно. Поэтому они склонялись ниже к смартфонам, никто из пассажиров даже в окна не смотрел. Ян, как и следовало ожидать, думал о том же. Он спросил, «Ты бы к нему подошла?» Конечно, подошла бы. И ты бы подошел. Но мы не считаемся. С чего это мы не считаемся? Мы с тобой слишком много видели и пережили, чтобы быть брезгливыми. Александра не сомневалась. Если вдруг это видео однажды попадет в интернет, а в интернет сейчас попадает что угодно, пассажиров будут осуждать, критиковать и даже проклинать. Хотя на их месте многие комментаторы поступили бы точно так же. Сложно было догадаться, что Красовский умирает. Он слишком странно себя вел, ни с кем не говорил, не просил о помощи. Из автобуса он вышел сам, оставив на поручнях кровавые отпечатки. «Посмотри-ка вот на это». Йен протянул сестре лист бумаги. В отчете были перечислены вещи, обнаруженные в карманах у Красовского, уже мертвого. Среди его немногочисленного имущества нашелся прекрасно работающий мобильный телефон. Это сделало ситуацию еще более запутанной. «Он мог вызвать помощь в любой момент», — нахмурилась Александра. «Может, не знал, как?» «Знал он все прекрасно. Летом он увидел в подъезде соседку, потерявшую сознание, и вызвал скорую со своего телефона». «Ей вызвало себе нет?» «Надеюсь, ты от меня пояснений не ожидаешь. Я бы сам от них не отказался». Покинув один автобус, Красовский направился к другому. В это время на его пути оказалась больница, однако, судя по времени путешествия, мужчина там не задержался. Просто прошел мимо. В следующий раз его засекла уже камера автобуса, доставившего его к детской поликлинике. К этому моменту его путешествие длилось несколько часов, по жаре, которая больше не казалась подарком природы. Раны, которые изначально были опасными, но не смертельными, привели к слишком серьезной кровопотери. Красовский споткнулся на ступенях, упал и больше не поднялся. Пока наверняка можно было сказать лишь то, что травмы он получил на свалке – Его соседи утверждали, что он никогда не возвращался из таких поездок домой с пустыми руками. Всегда притаскивал с собой баул хлама. Хотя его квартира и так казалась переполненной. Но уже в загородный автобус он вошел налегке. Ему наверняка было слишком больно, чтобы нести еще и сумку. А он молчал и никому не звонил. Документов у погибшего при себе не было. Но благодаря телефону установить личность и связаться с сестрой удалось в тот же день. — Все-таки он напоролся сам, — задумчиво произнес Ян, в который раз пересматривая отчет суднедэксперта. — Не повезло. С чего ты взял? Если бы его ударили, подойдя вплотную, там такая же картина была бы. — Это да, но я сейчас не о том. Нет никаких других травм, никаких следов сопротивления. — Нападение могло быть совсем неожиданным, — заметила Александра. Его ударили дважды. Неожиданным был только первый раз. Допустим. Но он мог и не сопротивляться. Посмотри видео еще раз. У него живот перебит, а он ведет себя так, будто все в порядке. Такой реально мог позволить тебя ударить. Это не одно и то же. Сопротивление штука инстинктивная, настаивал Ян. Ему даже не нужно было драться, просто оттолкнуть нападавшего. Дядька был предсказуемо истощенный, с паршивым здоровьем, У такого на коже синяки даже от дуновения ветра образуются. Но никаких синяков, порезов и ссадин при вскрытии не нашли. Нет, думаю, он упал сам. Тут Александре нечего было возразить. Да и не видела она смысла держаться за свою наспех слепленную версию о неожиданной расправе убийц Там изначально был грандиозный косяк. Не было никакого смысла выжидать месяц, от Хордера избавились бы куда раньше и, пожалуй, тише, если бы за ним действительно следили. «Нам нужно поговорить с сестрой», — признал Александра. «Без нее не разберемся. Ты ведь добыл нам Ирину?» «Естественно. Добытая Ирина явится в пять часов». Однако встретиться в этот день с Ириной у них так и не получилось. О том, что она не придет, они узнали не от сестры Красовского, а от ее мужа. Ирина оказалась в больнице. Стало плохо сердцем. Как мрачно рассказал муж, причиной послужила не столько чудовищная находка, сколько последовавшие за ней сообщения от соседей Игоря. Ирину обвиняли в предполагаемом преступлении брата так, будто она должна была обо всем догадаться заранее и как-то предотвратить. Для женщины, которая лично видела иссушенную детскую ручку в бетонной пыли, этого казалось достаточно. Можно было отправиться к ней в больницу в этот же день. Ирина была далеко не при смерти. Однако Александра и сама понимала, что спешить нет смысла. Все равно до получения информации от судмедэкспертов они ничего толкового не добьются. Ян остался в кабинете. Другие дела никто не отменял. Александра же поехала к себе, но в квартире не задержалась. Она забрала Гаю и отвезла пса в парк. Хотелось словить последнее осеннее солнце и сезон каштанов, которые вызывали у дикого австралийского динга непередаваемый восторг. Когда Александра кидала ему каштан, как мячик, Гайя притаскивал и брошенные, и пять-шесть других, пусть даже в колючей кожуре. При этом на хозяйку он смотрел так гордо, что не нужно было даже объяснять ему о звании хорошего мальчика. Он и так все знал. «Я ведь даже не успела тебя познакомить с ним», — тихо сказала Александра, снова отправляя каштан в дальний полет. «Хотя он видел тебя. Думаю, все, что надо, он знал». В об отце она касалась осторожно, как открытой раны. Боль заметно ослабла. Значит, худший период миновал, можно было двигаться дальше. Чувствовать тепло рыжего солнца на коже, дышать пряным запахом опавшей листвы, верить, что жизнь прекрасна. Александре стоило немалых усилий вернуть умиротворенное настроение. И тем обиднее стало, когда телефонный звонок его разрушил. Она еще не знала, кто звонит, но настроение портило уже громкость. И когда она успела такую настроить? именно на экране тоже радость не прибавил. «Тебе-то что понадобилось?» — изумленно спросила у трезвонящей трубки Александра. Надпись на экране сообщала, что поговорить с ней внезапно выжелал начальник. По крайней мере, начальником он чувствовался официально, потому что также официально Александра оставалась сотрудницей австралийской полиции. Однако дома она не появлялась уже два года, да и в ближайшем будущем не собиралась. Она прекрасно понимала, что никому другому не позволили бы такую стажировку. Но помнила Александра и то, у скольких людей в руководстве полиции остались долги перед ее покойным мужем. Помочь ей было совсем несложно, они не возражали. Она несколько месяцев английскую речь не слышала и сегодня не должна была. Такие люди не звонят просто для того, чтобы передать привет. «Что, уже случилось?» — спросил александр «А где мое приветствие?» — удивился смартфон голосом ее начальника. «Здрасте. Что, уже случилось?» «Вот так сразу, да? Пожалуй, это правильно. Есть проблема, Санда». Гай откуда-то притащил ей ветку, на которой висело сразу четыре каштана. Но играть Александре уже расхотелось. Внутреннее напряжение нарастало, закручивалась пружиной где-то в районе солнечного сплетения. Она жестом отогнала пса, и тот, бросив на нее обиженный взгляд, отправился искать для ветки более достойное пристанище. — Откуда у нас вдруг проблема? — Я ничего не делала. — Это и есть проблема. — Предполагалось, что эта твоя авантюра продлится недолго, мы говорили о месяцах. — Но не о годах. Он пытался сместить акцент на Александру, а она не стала указывать, что совсем недавно ее все устраивало. Догадаться, что произошло, было несложно. В Австралии случались точно такие же проверки высшего руководства, как в России. И теперь это руководство заметило ценную сотрудницу, которая шляется непонятно где, получая при этом зарплату. Не следовало ей расслабляться. Но ведь схема была такой удобной. У Александра хватало других забот. Этот вопрос она считала закрытым по умолчанию. Однако ее начальник прав. Дружеским одолжением можно пользоваться пару месяцев, не больше. Так ведь она и рассчитывала на пару месяцев. Отправляясь в Россию, Александра понятия не имела, как все пойдет. Получится ли наладить контакт с семьей? Найдется ли ей здесь место? Да ничего она не знала. И поначалу были сложности. Когда только Ян был рад ее видеть, Она вполне допускала скорое возвращение в Австралию. Но были важные расследования. Долгожданное примирение со старшим братом и сестрой был Андрей. Новая жизнь наложилась на старую. Понадобилось сделать выбор, к которому Александр была не готова. И решила проскочить. И вот именно теперь прошлое решило ее догнать. Почти символично. Гайя наконец сообразил, что хозяйка перестала играть не просто так. Он уселся перед Александрой, тихо поскуливая. Сам того не зная, пёс стал лучшим напоминанием о том, где ей истинное место. «Это можно как-то уладить?» — напряженно спросила Александра. «Хотя бы на время». «Времени и так прошло слишком много, сама понимаешь. Я не говорю, что ты должна всё бросить и прямо сейчас бежать к самолёту. Ещё пару недель у тебя есть на то, чтобы уладить все дела. Но пришла пора возвращаться домой».